Поп-пап Утром просыпаюсь. Кэт уже ушла в Нью-Йоркский офис Гугла. А меня ждет письмо. Сообщение с форума Угрюмбла. Время написания 3.05. Автор Обалдеть! Сам Угрюмбл! Текст простой. Круче Поттера, значит, скажи, что нужно. Кровь пульсирует в ушах. Обалдеть! Угрюмбл живет в Берлине, но, похоже, постоянно путешествует. У него особые миссии по сканированию то в Лондоне, то в Париже, то в Каире. Может, бывает и в Нью-Йорке. Никто не знает его настоящего имени. Никто не знает, как он выглядит. Может, это она или вообще целый коллектив. Но в моем воображении угрюм был все же он, и не намного старше меня. В моем воображении он работает в одиночку, шаркая ногами проходит в британскую библиотеку, в пухлой серой парке под которой, как непробиваемый жилет, картонный каркас его сканера. Но союзники у него есть везде. Может, мы даже встретимся? Может, станем друзьями? Может, я начну учиться у великого хакера? Главное, только не светиться, Чтобы он не подумал, будто я из ФБР или, хуже того, из Фестина ленты Компании. В итоге я пишу. О, Грюмбл, привет, спасибо, что ответил чувак. Я большой фанат твоего. Так, нет, я жму на «Делл» и начинаю заново. «Привет, мы можем добыть фотики и картон, но не можем найти лазер. Есть возможность выручить. Постскриптум. Ладно, я признаю, что Джон Роулинг — крутая тема. Но и Альт Мануций когда-то был крут. Нажав кнопку «Отправить», я захлопываю ноутбук и ухожу в ванную. Я размышляю о героических хакерах и замороженных головах намыливая голову под горячими струями индустриального душа, явно разработанного для роботов, а не для людей. Нил, поджидая меня в вестибюле, доедает пустую овсянку, звучно запивая ее смузи из Кейла. «Привет, у вас в номере биометрический замок?» — спрашивает он. «Нет, ключ-карта». «А мой должен узнавать мое лицо, но меня не впустил». Он хмурится. «Кажется, это работает только на белых». «Сделай своему другу софт получше», — говорю я. «Пора войти в гостиничный бизнес». «Ага», — Нил закатывает глаза, точно. «Я, пожалуй, не хочу пока осваивать другие рынки». «Я рассказывал, что мне пришло письмо от Министерства национальной безопасности». «Я застываю. Это как-то связано с угрюмблом? Да нет, чушь». «Типа недавно?» Нил кивает. «Им нужно приложение для визуализации телосложения человека под толстой одеждой. Типа, кто там под паранжой и тому подобное». «А, ну ладно, уф. Ты возьмешься?» Нил кривится. «Ни за что. Даже если бы не тошнило. А меня тошнит, дело без того слишком много». Он снова засасывает свой шейк, и по трубочке поднимается ярко-зеленый цилиндр. «Ты же это любишь?» «Ненавязчиво говорю я. Хвататься за все сразу». «Хвататься за все сразу люблю», — соглашается Нил. «Но не за тела под паранжой». «Чувак, у меня нет партнеров. У меня никто не занимается развитием бизнеса. Я сам уже ничего интересного не делаю». «Это он о программировании? Или, может, о сиськах? Не поймешь». «Честно говоря, я хотел бы заняться венчурными инвестициями». Нил Шах, венчурный инвестор. В шестом классе нам бы такое и во сне не приснилось. А что останавливает? Э, боюсь, ты переоцениваешь, сколько приносит Анатомис, говорит он, воздев брови. Это же не Google. Чтобы инвестировать, нужно много бабок. А у меня пока только несколько контрактов на пятизначные суммы с разработчиками игр. И с киностудиями, да? шикает Нил, окидывая взглядом вестибюль. «Большой секрет, там очень серьезные документы, чувак». И после паузы добавляет, например, с подписью «Скарлетт Йоханссон». Мы садимся в метро. После завтрака пришло следующее сообщение от Угрюмбла. «В Дамбо на Джей-Стрит-11 вас ждет Угрюмблер-3. Попроси спецпредложение Хогвартса без псилоцибинов». Пожалуй, это самое крутое письмо за всю историю моих входящих. Нам оставили закладку, и мы с Нилом едем ее забирать. Назвав секретный пароль, мы получим сканер для нашей миссии. Громыхая, покачиваясь, поезд едет по тоннелю под Истривер, В окнах темно. Едва держась за поручень над головой, Нил спрашивает. Ты точно не хочешь управлять бизнесом? Мог бы возглавить проект Паранжа? Он улыбается, вопросительно задирает брови. Я понимаю, что это он всерьез, как минимум по части управления бизнесом. Хуже кандидата на эту должность тебе не найти, отвечаю. Говорю я. Тебе придется меня уволить, и это будет ужасно. И я не шучу. Работать на Нила — нарушение условий нашей дружбы. Он станет Нилом Шахом, моим боссом элементаром, вместо Нила Шаха — мастера подземелий. «Я бы тебя не уволил», — говорит он, — «просто понизил бы». «И кем бы назначил? Подмастерьем Игоря?» «У Игоря уже есть подмастерье. Дмитрий дико умный. Ты мог бы стать подмастерьем Дмитрия». «Дмитрию наверняка лет шестнадцать. Мне эта идея не нравится. Я меняю тему». «А может, сам начнешь снимать кино?» — говорю я. «Раскроешь талант Игоря во всей красе. Будет у тебя новый Пиксар». Нил кивает и некоторое время молчит, обдумывая. «Точняк!» — наконец отвечает он. «Если бы я знал какого-нибудь продюсера, точно бы его профинансировал». После паузы он добавляет. «Или ее?» «Но если бы это была она, я бы финансировал ее через свой фонд». Ах да, фонд Нила Шаха для поддержки женщин в искусстве. Налоговое убежище, созданное по задумке его хитрого бухгалтера, автохтона Кремниевой долины. Нил попросил меня сделать липовый сайт, чтобы придать фонду правдоподобие. И до сих пор эта работа занимает второе место в списке моих самых гнетущих дизайнерских творений. Верхнюю позицию все еще удерживает ребрендинг нового бейгла «Старый добрый бублик». «Так найди ее», — говорю я. «Сам найди», — выпаливает Нил в ответ, как в шестом классе. И тут у него загораются глаза. Слушай, это же идеально. Да, Клеймор, красные руки, такова твоя плата за то, что я финансирую эту поездку, говорит он тихим голосом мастера подземелий. Найди мне кинопродюсерку. Мой телефон ведет нас по адресу в Бруклинском районе Дамбо. Это дом на тихой улице на берегу, рядом с обнесенным забором участком с трансформаторами Конэдисон. Сам дом темный и узкий. Таще даже, чем магазин Пенумбры и куда потрепаннее. Есть ощущение, что здание недавно горело. По бокам от дверного проема вверх уходят длинные черные следы. Дом казался бы заброшенным, если бы не два фактора. Первый — криво прикрученная широкая вывеска из ПВХ с надписью «Пицца поп-ап». Второй — запах горячей пиццы. Внутри разруха тут точно был пожар. Но воздух ароматный и плотный от углеводов. Прямо у входа стоит карточный стол с покоцанным ящиком для денег, а за ним кучка раскрасневшихся подростков орудуют в импровизированной кухне. Один крутит над головой тесто для пиццы, другой режет помидоры, лук и перец, и еще трое стоят, болтают и смеются. За спиной у них высокая печь для пиццы, по центру голый, побитый жизнью металлической панели, синяя полоса, как на гоночной тачке. И это печь на колесах. В пластмассовых колонках грохочет музыка, скрипучие трели, которые, полагаю, во всем мире слышали максимум 13 человек. «Что будете заказывать?» Один из подростков пытается перекричать музыку. Хотя, возможно, он даже не подросток. Весь персонал тут безусово переходного возраста. Наверное, все учатся в художке. На белой футболке у нашего официанта Микки Маус со зверской гримасой автоматом Калашникова. Так, главное не ошибиться. «Спецпредложение Хогвартса!» — ваплю я в ответ. Партизан Микки кивает. «Только без псилоцибинов!» — добавляю я. Пауза. «В смысле, без грибов!» Снова пауза. «Наверное». Но партизан Микки уже отвернулся от нас и совещается с коллегами. «Он тебя услышал?» шепотом спрашивает Нил. «Мне пиццу нельзя. Если нам дадут пиццу, она вся на тебе. Мне не давай. Даже если буду просить». После паузы он добавляет. «Я наверняка буду просить». «Я привяжу тебя к мачте», — говорю я, — «как Одиссея». «Как капитана кровавые сапоги», — поправляет Нил. В хрониках «Драконьей песни» ученый Карлик Фернвен убеждает экипаж «Звездные лилии» привязать капитана кровавые сапоги к мачте После того, как капитан попытался перерезать глотку поющему дракону, так что да, как капитана кровавые сапоги. Партизан Микки возвращается с коробкой пиццы. Быстро он. «Шестнадцать пятьдесят!» — объявляет он. «Стоп!» «Я что-то не так сказал, или это розыгрыш?» «Угрюмбл отправил нас искать ветра в поле». Нил удивлен не меньше, но достает новенькую двадцатку и выручает Микки а взамен берет коробку с пиццей размера XL, на которой потекшими синими чернилами напечатана «Пицца поп-ап». Коробка не горячая. Я открываю ее, как только мы выходим на улицу. Внутри аккуратная стопка тяжелого картона с прорезями для сборки. Разобранный угрюмблер. Края, как подгоревший, картон резали лазером. На дне коробки толстым маркером написано сообщение от Угрюмбла «Я никогда не узнаю его собственной рукой или его бруклинским приспешником». Специалис ревеллио. На обратном пути мы заскакиваем в магазин серой электроники и берем две дешевые цифровые мыльницы. Мы возвращаемся в Нордбридж через Нижний Манхэттен. Нил несет коробку с пиццей, я целлофановый пакет с фотоаппаратами который стучит по коленке. «У нас есть все, что нужно. Мануций будет наш». Этот сияющий город, сплошные водовороты транспорта и торговли, такси гудят под желтеющими светофорами, по Пятой авеню от магазина к магазину носятся толпы людей, на каждом углу какая-то тусовка, люди смеются, курят, продают кебабы. Сан-Франциско — хороший город, красивый, Но настолько живым он не бывает. Я делаю глубокий вдох. Воздух холодный и едкий, пахнет табаком и мясными обрезками неясной природы. И я вспоминаю, что Карвина сказал Пенумбрия. Можешь вернуться и впустую потратить оставшееся тебе время. Блин. Вечная жизнь глубоко под землей в набитых книгами катакомбах или смерть наверху среди всего этого. Я выбираю смерть бабам, А Пенумбра? Мне он тоже почему-то кажется скорее человеком мира. Я вспоминаю его магазин с широкими витринами. И первое, что он мне сказал, что вы ищете на этих полках? Слова, произнесенные с широкой гостеприимной улыбкой. Когда-то Карвина и Пенумбра крепко дружили. Я видел фотосвидетельство. Карвина тогда наверняка был совсем другим, буквально другой личностью. Когда принимается это решение? В какой момент пора звать человека иначе? «Прости, но ты больше не Карвина. Теперь ты Карвина 2.0. Апгрейд! Непонятно, нужный ли». Я думаю о молодом мужчине, который показывал большой палец на фото. Он исчез совсем «Режиссера все же лучше женщину». Тем временем говорит Нил. «Серьезно. Мне надо больше денег отдавать через фонд. Пока я выдал только один грант, и тот, собственно, и кузине Сабрине». После паузы он добавляет. «Не уверен, что это законно». Я пытаюсь представить себе Нила через 40 лет. Лысого в костюме, совершенно другого человека. Я пытаюсь вообразить Нила 2.0» или Нила Шаха, своего ментора, с которым больше не могу дружить. Но у меня никак не получается. К моему удивлению, в Нортбридже я застаю Кэт с Пенумброй. Они сидят на диванчике и оживленно беседуют. Кэт энергично жестикулирует, Пенумбра улыбается и кивает. Его голубые глаза сияют. Кэт поднимает взгляд, и я вижу, что она тоже улыбается. «Пришло еще одно письмо», — выкрикивает она, после чего держит паузу, но лицо живет своей жизнью, прыгает и скачет, будто новость рвется из нее наружу. «Число продукт-менеджеров увеличили до 128, и я одна из них!» Ее микромускулы взбудоражены, и Кэт почти выкрикивает. «Меня выбрали!» «У меня слегка отвисает челюсть». Подскочив, Кэт обнимает меня. Я обнимаю ее, и мы танцуем хороводиком в ультракрутом вестибюле этого отеля. «И что это значит?» — интересуется Нил, ставя коробку. «По-моему, это значит, что нашему параллельному проекту обеспечена поддержка на высшем уровне», — говорю я. И Кэт победно вскидывает руки. Чтобы отметить успех Кэт, Мы все вчетвером перебираемся в бар Нордбриджа, стены которого выложены малюсенькими матово черными интегральными микросхемами. Мы усаживаемся на высокие стулья, Нил угощает. Я отпиваю глоток чего-то под названием Синий экран смерти. Вообще-то напиток неоново-голубой. В одном из кубиков льда подмигивает яркий светодиод. Так, давайте-ка еще раз. Ты одна, «Одна 128-я гендиректора Гугла?» — спрашивает Нил. «Не совсем», — уточняет Кэт. «У нас есть гендиректор, но компания слишком масштабная, один человек не справится, и ему помогают продукт-менеджеры. Выходить ли на этот рынок, стоит ли приобрести актив такого типа?» «Чуваки!» — Нил подскакивает со стула. «Приобретите меня!» — Кэт смеется. «Не уверена, что 3D-сиськи у нас не только сиськи», — говорит Нил. «Теперь все тело. Руки, ноги, дельтовидные мышцы, что угодно». Кэт лишь улыбается и пьет. Пенумбра сидит над дюймом золотого скотча в стакане с толстым дном. Он поворачивается к Кэт. «Милая девушка», — начинает он. «Как думаешь, будет ли Гугл существовать через сто лет?» Задумавшись на миг... Она энергично кивает. Да, я уверена. А знаешь, отвечает он, некий весьма известный член жесткого переплета. Тесно дружил с одним молодым человеком, основателем компании с такими же амбициями. И он говорил ровно то же самое. Что за компания? Спрашиваю я. Microsoft, Apple. Неужели Стив Джобс подвязался в их братстве? «Может, поэтому шрифт Герритсон и установлен на каждом маке?» «Нет, нет!» Пенумбра качает головой. «Это был стандарт Ойл. Он ухмыляется. «Да, он нас подловил!» Крутнув свой стакан, он продолжает. «Ты отыскала дорогу в историю, которая началась давным-давно. Некоторые из моих братьев и сестер...» Сказали бы, что твоя компания, милая девушка, ничем не отличается от тех, что были до нее. Некоторые даже утверждали бы, что никто за пределами жесткого переплета не принес нам никакой пользы. Некоторые типа Карвины, брякаю я. «Карвина, да», — кивает Пенумбра, — «но не только». Он смотрит на нас, Кэт, Нила и меня, и тихо добавляет. Но я рад, что вы мои союзники. Не знаю, постигнете ли вы исторический масштаб этого труда. Методы, наработанные нами на протяжении веков, в сочетании с новыми инструментами. Я уверен, что все получится. Я верю в это всей душой. Мы дружно беремся за пробную сборку у Грюмблера 3000 Нил зачитывает инструкцию с моего ноута, а Пенумбра подает детали. Они вырезаны из гофрокартона и приятно звучат, если щелкнуть по ним пальцем. Готовая конструкция шокирует своей структурной целостностью. Ложи для книжки расположены под углом, а над ним два держателя для фотоаппаратов с хитрыми гнездами. Каждый фотик снимает свою страницу разворота. Мы подсоединили мыльницы к моему ноутбуку и запустили программу «Угрюмблскан». Она, в свою очередь, передает изображение на черный матовый тарабайтник, упрятанный в тонкую коробочку от игральных карт фирмы «Байсикл». Милый подарок бродяге от Нила. «Напомни-ка, кто разработал эту штуку?» — спрашивает он, листая инструкцию. «Некий Угрюмбл, чувак-гений!» «Надо взять его на работу», — говорит Нил. Мегапрограммисты круто рубит в пространственных отношениях. Я открываю свой определитель птиц Центрального парка и размещаю его в сканере. Аппарат у Грюмбла совсем не такой, как в Гугле. У него нет паучих лап, чтобы переворачивать страницы. Это приходится делать самому, как и запускать фотоаппараты. Но все же он работает. Пик-пых-щелк. Маршрут миграции странствующего дрозда записывается на потайной жесткий диск. Потом я снова разбираю сканер в стопку, а Кэт засекает время. 41 секунда. С этой приспособой сегодня чуть заполночь я снова пойду в читальный зал. Я буду там один. Максимально быстро и незаметно я отсканирую не одну, а две книги. И скроюсь. Декл предупредил что надо все сделать и исчезнуть, не оставив и следа к рассвету.